Если я скажу, кто был тот хороший русский человек, который обманывал императрицу и усыплял её лучшими надеждами на мнимое спасение. Это был Соловьёв. Не нужно доказывать, почему ему верили, ведь он зять Распутина. Но он делал нечто большее. Бобкина показывает. Надо до справедливость нашим монархистам, что они собирались организовать дело спасения их величия. Вели все это, не узнав даже подробно Тобольской обстановки и географического положения города. Петроградские и московские организации посылали многих своих членов в Тобольск и в Тюмень. Многие из них жили там по несколько месяцев, скрываясь под чужим именем и терпя лишение и нужду в ужасной обстановке. Но все они попадались в одну и ту же ловушку – организацию отца Алексея и его главного руководителя, поручика Соловьева, скрепшившегося в доверии недальновидных монархистов благодаря женитьбе на дочери одного лица, пользовавшегося уважением их величеств. Соловьёв действовал определённо с целью погубить их величество, и для этого занял очень важный пункт в Тюмени, фильтруя всех приезжавших и давая директивы в Петроград и в Москву. Всех стремившихся проникнуть к их величеству, Соловьёв задерживал в Тюмени, пропуская в Тобольск или на одну ночь, или совершенно неспособных к подпольной работе людей. В случае же неповиновения ему он выдавал офицеров с Авдепом, с которыми был в хороших отношениях. Никакой организации не было, и все 300 человек, о которых любил говорить отец Васильев, и о которых даже их величество знали, были чистым вымыслом. Лидер русских монархистов, член Государственной Думы и Марков, показал. В период царского слуцкого заключения августейшей семьи. Я пытался вступить в общение с государем императором. Я хотел что-нибудь делать в целях благотанучия царской семье, и в записке, которую я послал при посвестье жены морского офицера Юлии Александровны Берн, очень преданной государыне императрице и одного из дворцовых служателей, я извещал государя о желании послужить царской семье, сделать всё возможное для облегчения её участи. Прося государя дать мне знать через ден, одобряет ли он мои намерения условно посылкой иконы. Государь одобрил мое желание. Он прислал мне через ден образ Николая Угодника. К осени кое-что удалось сделать, и мы решили послать в Тобольск своего человека для установления связи с царской семьёй. Вяснение обстановки и будет его потребует отстоятельность увоза её, если ей будет угрожать что-либо. Наш выбор пал на офицера Крымского полка, шефом которого была императрица. Это был человек, искренне и глубоко преданный их величеством. Он был лично и хорошо известен государине императрице. Его также знал и государь. В выборе его мы руководились началом выбрать человека преданного, надежного и в то же время без громкого имени. Он вполне удовлетворял нашим желаниям. Я удостоверяю, что перед подсылкой его я пытался ради общей цели установить соглашение с Анной Александровной Вырубовой. Но она дала мне понять, что она желает действовать самостоятельно и независимо от нас. Я не помню, называл ли я её фамилию того человека, но о намерении нашим послать в Тобольск своего человека она знала. Мы получили от него письмо, в котором он извещал о своём прибытии в Тюмень. Но этим всё и ограничилось. Больше от него не было никаких известий. Спустя некоторое время был решен отъезд в Сибирь офицера Сергея Маркова. Этот Марков был близок с Дэн и, вероятно, с Вырубовой. Он ехал на деньги Вырубовой и по ее желанию. А так как наша организация в денежных средствах была весьма стеснена, то я воспользовался отъездом Маркова, дав ему поручение отыскать того человека, войти с ним в сношение и побудить его известить нас по ходу его работы. Пока тот человек еще не возвращался, мне из кружка Вырубовой было дано понять, что мы совершенно напрасно пытаемся установить связи с царской семьей под ссылкой наших людей. Что там на месте работают люди Вырубовой. Что мы напрасно путаемся в это дело и неуместным рвением только компрометируем благое дело. Я совершенно не помню теперь, кто именно из кружка Вырубовой передал мне это. Но факт этот я положительно и точно утверждаю. Кроме того... Я положительно утверждаю, что при этом делалась ссылка на волю его величества, что наша работа вызывает опасения государини. Если не ошибаюсь, нам было передано, кажется, что её величество в письме к вырубовой высказала это.